Я провожал Рюрика на вокзал. Он шагал рядом, опираясь на тополиный сук, курил без перерыва и почему-то сердито говорил, что все равно будет тренироваться и еще станет играть в футбол, и успевал стрелять глазами в мимо проходивших девок. Бравый народ эти саратовские! Послушать Рюрика, так у них там сплошные футболисты и гармонисты, и частушки у них одна чище другой. «Зачем кочегаришь, когда дырка?» — сказал я. А он вместо ответа пробубнел мне. комисуют если почистый. Приезжай без никаких. Все такие халупа, отец, мать живые». И город у нас знаешь какой, Саратов-то? О, знаю. Ты, Саратов, город славный и так далее. Я тебе дело говорю. Ладно, Урюк, видно будет, что и как. Давай обнимемся, что ли? Давай, говорит Рюрик, и пробитая щека его начинает подергиваться. Он притискивает меня к себе и давит концом палки в мой позвоночник, а я держу за удавку весь мешок, и так мы стоим некоторое время, будто собираемся побороть друг друга. В одном поезде с Рюриком уезжал тот младший лейтенант Макурин. Он в серой, ладно сидящей на нем шинели. Значит, Кожан брал на прокат у кого-то, и я зря переживал, и усики лейтенант сбрил. Теперь они ему ни к чему, усики-то. Он на передовую едет, а там завлекать некого. Если есть одна или две девки в части, так они уже давно и не по разу завлеченные. Мы и с лейтенантом Обнимаемся. Он хлопает меня по плечу и говорит, весело сверкая серебряным зубом, "Но «Ну ты, ревнивый мавр, следи тут за порядком в городе». Я знаю, кто такой мавр, и мне это не очень-то нравится. Но младший на войну едет. Не надо нам цапаться напоследок, и я отвечаю дружески. «Можешь быть». Уверен, порядок в этом городе обеспечу, а ты там, бродягу-фюрера, скорей дожимай. Наши шефы со швейной фабрики, не побывавшие у нас по причине новогоднего разгрома, затребовали энное количество кавалеров к себе на фабрику, чтобы веселее было праздновать Международный женский день 8 марта. В число кавалеров, набираемых из команды выздоравливающих, угодила я. Скучно мне сделалось после отъезда Рюрика и отбытия всех близких мне корешков, с которыми сдружила нас госпитальная длинная жизнь. Смятение охватывало, и места я найти себе не мог еще и от того что приближалась и моя выписка из госпиталя, а значит и... Одним словом, решил я тоже малость поразвлечься, тем более, что леди на дежурство в следующие сутки. А они эти сутки как вечность сделались, и надо было их как-то скоротать незаметней. Швейная фабрика размещалась в подвалах, где был когда-то склад этой же фабрики. Сами же швеи восстанавливали свою фабрику и уже слепили целый этаж из собранных по городу кирпичей, но рам достать нигде не могли, и от того пустоглаза чернел надстроенный этаж и дожидался лучших времен. В подвале станки с машинами, Раскройные столы и прочие швейные премудрости И весь инвентарь были сдвинуты в одну сторону, Растолканы по углам, А на освободившемся месте Сомкнутым строем стояли конторские столы, Соединенные досками. На столбиками сложенные кирпичи Были положены Лахи. На столах снеть в основном огородная. Девушки, видать, тут работали все больше станичные и понавезли из дому кто чего мог. Огурцы соленые, капусту, помидоры, яблоки моченые. И вина много на столах и под столами. Точнее, самогонки много» а вино бабье красненькое лишь для разгона праздника и разживления веселья. К моей радости в гостях у Швей оказались Шестопалов, Коля, азербайджанец и еще кое-кто из наших. Были и незнакомые ребята, как попало и во что попало одетые. Все они держались стесненно. Жались по углам, не зная, что делать, Понимая фальшь и неестественность той роли, Какую они призваны были выполнять Роль мужчин на женском празднике По принуждению. Один Шестопалов чувствовал себя тут, Как рыба в воде, Бодрил мужской род, прибывший на прорыв, Сообщил, между прочим, что через два дня отправляется с маршевой ротой на фронт, и Коля-азербайджан соберет в свою команду, сделает из него совсем отчаянного солдата и вернет в акстафу, усыпанного орденами. А может, и сам туда рванет, потому что вина и девок там много, Коля говорит. «Как же это вас огни это отпустило!» Неожиданно перескочил он на другую тему. Скрипя сердцем, «они», — кивнул я на девушек, суетящихся возле столов, сулятся нового белья нашему госпиталю отвалить, а, -а, -а бельишкой в самом деле заплата на заплате, а как же!» Шестопалов хотел, видно, спросить, как же это отпустило меня, Лида. Но парень, он хотя шилопутный, да многое понимать умеет. Тут же захохотал, тут же сообщил весело, что они с Колей-азербайджанцем воспользовались заборной книжкой, ушли через забор пересылки. Речь говорил директор швейной фабрики, мужик на костыле и с завязанным белой тряпкой глазом. Точнее, он не говорил речь, а только открыл торжество, понимая, что для парадных выступлений вид его не очень-то подходящий, и скорее передал слово секретарю правкома, крепкой, подвижной женщине, лучший стахановки цеха массового пошива, как представил ее директор, чем страшно смутил ее и взволновал. Говорила она без бумаги и начала довольно бойко. Мы советские женщины тут на трудовом фронте не жалея сил, а как дошла до тех, кто проливает кровь там. А мы собрались тут, брызнули у нее слезы, и речь продолжать она больше не могла. Девки многие тоже заплакали, и, горестно покачав головой, директор фабрики поглядел на нас скорбным глазом и жестом пригласил всех за стол. Само собой распорядителем праздника оказался Шестопалов, И, будучи великим знатоком душ человеческих, наклонностей их и запросов, довольно точно угадал, кого и с кем рядом посадить. Для меня, как для своего парня, он постарался особо. Рядом со мной оказалась девушка в черном платье с глубоким вырезом, красиво открывавшим ее длинную шею, напоминающую рюмку, на которой висела цепь с золотисто-сверкающей штуковиной, блямбой назвали бы в детдоме. И в блямбе этой с зеленым кошачьим глазом светилось какое-то ювелирное изделие. длинное. Орехового цвета волосы девушки, закругленные на концах, волнами спадали на нее эту замечательную шею и приоткрывали плечи. Глаза у девушки были того же цвета, что и волосы, с коричневым отливом. Держалась она свободно, чуть свысока, умела, однако, не выделяться и на шуточку Шестопалова такой спокойный и складный ответ дала, что он сразу укатился на дальний конец стола, за гроба стал там пышную сероглазку, и та бедная не только пить или говорить не могла. У нее уж по всем видам и дыханье-то занялось. А я держался скованно. Таких девушек, как моя соседка Женя, имя ее мне мимоходом Шестопалов сообщил. Я боялся, считал недоступными нашему простому сословию и вообще мечтал о том, чтобы поскорее отбыть положенное и смыться отсюда на улицу Пушкина. Зайти в леден дом я, конечно, уж больше не решусь, Но хоть возле него пошляюсь. А может, она по молоко пойдет, по воду, да мало ли зачем. — Вы что-то совсем за мной не ухаживаете? — оборвала мои раздумья Женя. — Да вот не умею, не приходилось, — смутился я и торопливо налил ей себе из пузатой банки красного вина. С праздником вас, с женским днем вас также. Стукнула рюмкой об мою рюмку Женя и улыбаясь мне игриво медленно тянула вино из граненой рюмки. А я выпил разом и вдруг сообразил. Она же подъел дыкнула меня, она же вроде бы как и меня в женщины зачислила. Я покрутил головой, хотел придумать что-нибудь тоже ехидное, но в это время зазвучал баян, и все, сначала не дружно, не в попад, но постепенно собирая силы в кучу, уже и Влад пели на мотив танго Брызги шампанского, знаменитую тогда песню. Когда мы покидали свой любимый край И молча уходили на восток, Над тихим доном, над веткой клена Моя чалдонка, твой платок. Когда песня подошла к концу, И накатили слова «Я, не расслышав слов Твоих, любовь моя, но знаю», Будешь ждать меня в тоске, Не лист багряный, А наши раны горели на речном песке, То все уж бабенки и девчата Заливались слезами, Иные из-за стола повыскакивали И бросились, куда попало, В голос рыдая. Ну, тут все понятно, У них мужиков и сыновей поубивало, С ними отваживались, отпаивали их водой и водворяли обратно за стол зареванных, погасших, с распухшими глазами. Моя соседка Женя сидела бледная, прямая, с плотно сжатыми губами и, не моргая, глядела куда-то остановившимися глазами. Я робел еще больше и не шевелился, Даже и коснуться ее боялся. Но сидеть все время так вот тоже было невежливо. Я положил на тарелку винегрета, сверху плюхнул яблоко моченое, поставил тарелку перед Женей и тронул ее за плечо. — Женя, покушайте, пожалуйста. — А что? — вздрогнула Женя и возвратилась откуда-то. Из далекого-далека слабо и признательно улыбнулась мне. «Спасибо, Миша, я и в самом деле есть хочу». «Вот эта девка!» — восхитился я. «Вот что значит культурное воспитание! Хочет есть и ест». Окоснись деревенщины, и сжиманится вся, да что бы, да я не хочу, да я вообще винегрет не употребляю. Если бы вы налили еще и вина, вам бы цены не было, Миша. Вина я сгреб пузатую банку с полным моим удовольствием. Я начинал чувствовать себя свободней и пытался изображать развязность. Если можно, покрепче, Миша. Мы выпили по рюмке такого самогона, что у меня сперло дыхание в груди. И если бы Женя не дала закусить от своего яблока, может, дыхание так бы и не началось больше». «Вот, Миша, мы, как Адам и Ева, вкусили одного плода», показала Женя на отхваченный мною бок яблока. «И я еще раз налил, и еще раз куснул, а потом ударился в умилительные мысли». «Миша, почему меня все зовут Мишей? Я здоровый, крепкого сложения человек». А Миша? Это, наверное, потому, что я слабохарактерный. А может, но дальше думать о себе я запретил, понявший, что захмелел крепко, потому что дальше уж Бог знает, чего в голову полезло. Может, я человек хороший, не злой, ну и всякие такие пьяные глупости». «Вы бы хоть развлекали как-то меня, Миша?» Пьяненько жеманилась Женя, близко придвинувшись ко мне и опаляя меня оголенным жарким плечом. Многие солдатики уже сидели за столом свободно, гомонили, рассказывали что-то, и все в обнимку, все вплотную. А Шестопалов исчез куда-то со своей сомлевшей сероглазкой. «Да я... горло у меня ссохлось. Не умею я». «Ну, про войну, про героические подвиги, что-нибудь соврите». «Ну, это она зря. Войны она касается зря». Фронтовые окопные дела мало подходящие для пьяной застольной брехни. Из меня даже хмель начал выходить, и я сказал Жене строго. Война страшная, Женя, не надо об ней шутить. Она смешалась, нервно затеребила красивыми, но с и сколотыми иглой руками цепочку на шее. И тут же, преодолев себя, с вызовом бросила. — Тогда танцевать приглашай. А я и танцевать не умею. И развел руками покаянно. Видишь вот, какой тебе нескладный кавалер попался. Обманули нас. Сказали, самых боеспособных, самых героических выдадут. А на лицо оказалось, что... Мекина! Ну, мы им за это, кольсоны, назад ширинкой поношьем. Ох, Женька, Женька! — расхохотался я и подумал. Вот была бы у меня сестра такая. Но Женя опять не дала мне углубиться в мысли, вытащила из-за стола заявила, что мужику в танцах главное ногами переступать и стараться не уронить под себя на глазах у публики партнершу. Шпана, детдомовщина, наш брат Кондрат, и никакая она не ни интеллигенция, порешил я и закружился вместе с нею. Мы кого-то толкали. И нас кто-то толкал, было шумно и весело. Тетка, что говорила речь, обхватив шестопалого за шею, громко кричала. «Дай я хоть от имени профсоюза швейников тебя поцелую!» Тут я вдруг вспомнил про Лиду, как целовались. Вспомнил и потихоньку, потихоньку в кладовую умотал, где кучей были сложены шинелинки и шапки кавалеров. И долго не мог найти я незнакомую на прокат выданную мне и шапку из бывших в употреблении. Решил уж надеть какую попала, лишь бы налезла на меня, как услышал. А что? Что это ты, брат Елдырин, бросил меня? Пойманный и увлеченный я только плечами пожал. А помоги-ка, брат Елдырин, и мне одеться. Что это скучно мне на Эфтом празднике и сделалось? Ох, земля ты кубанская, пространственная, плоская. Нашему брату-сибиряку непонятная, да и неподходящая. Зимой моросило, либо хлопьями снег валил, Грязище по колено, да вязкая такая грязище-то. А вот в марте подморозило, и даже снежок выпал, Пока мы на швейной фабрике отплясывали. Да и сейчас рябит снежок. Тихий такой, мирный, душу чем-то детским и далеким, радующий. Женя снежок скатала, лизнула его, как мороженку, и мне лизнуть дала. Сладко, право слово — сладко. Потом она этим снежком в меня запустила, но я не ввязался в игру. Мне почему-то не хотелось ни дуреть, — Не играть после того, что поведала о себе Женя. Она здешняя, краснодарская, из семьи художника и сама вы за студии занималась. Но потом война, эвакуация, и вся семья погибла под бомбежкой. Осталась Женя и два чемодана. Один с мамиными платьями и украшениями, Другой — с папиными этюдами и рисунками. Теперь Женя белье в массовке шьет И лучших времен ждет. Хмель из моей головы весь почти испарился. Я шел по тихому городу и курил толсто скрученную цигарку, А Женя прыгала впереди меня на одной ножке, Палочкой трещала по штакетнику полисадников и что-то напевала Длинный белый шарф, тоже, видать, от мамы оставшийся, крыльями подпрыгивал и мотался над ее плечами. И мне было так жалко эту девушку, так жалко. «Да и мне покурить!» Сибирячок, снеговичок, остановилась и протянула руку Женя, вынув ее из тоже белые вязаные рукавички. Не дам, не балуйся. И вообще не выкоблучивайся. Вздыбился я на нее и вправду, что как старший брат. Женя изумленно уставилась на меня. Да ты что, а ничего? Вон какая девка! красавица умница на художника может выучишься Я и сидеть то сначала рядом боялся с тобой, а ты мишка, ты напился в дребодан красавица умница, художница безбожница Дай докурить! Она вырвала у меня недокурок и несколько раз жадно и умело затянулась. Ишь какой? Усмиренней буркнула она. В богиню почти произвел. Чихал я на богиню. Девка, ты мировая, и не дешевись. Ты чего орешь-то? Чего разоряешься? А ничего. Ну и все. Нет, не все. Нет, все. Она опять опередила меня, опять попробовала прыгать на одной ноге и, рассыпая искры от цыгарки, напевала. Слабый, слабый, слабый табачок, вредный, вредный, вредный сибирячок-снеговичок но уже не могла она попасть в прежнюю струю беспечного праздничного настроения и, остановившись возле ворот общежития, церемонно подала мне руку ребрышком и оттопырила палец каким-то фокусным фертом. «До свидания, милое создание! Спасибо за компанию и приятственную беседу!» В общагу не зову, поскольку приставать будете. А у нас этого девицы не любят и даже не переносят, поскольку обрюхатить можно. А бортик он -ге, ге Копеечку стоит. Я чем-то обидел тебя, Женя. Да, сверкнула она глазами. Гадость, сказал. Гадость твои благородные красивые слова больнее гадости ты ими брезгливость прикрываешь прикрываешь ведь даже поцеловать не попытался Брезгуешь да брезгуешь Женька ты женька цены ты себе не знаешь Цена мне четыре сотни и 500 граммовая карточка. Но если не такой ископаемый, как ты, встретиться, Глядишь, покормит, попоет, четвертак отвалит. Будь здорова, Женя. Прости, коль неладное брякнул. Бог простит. Женя вознесла руку к небу, принимая позу богини, Но внезапно сникла вся, прикрылась концом шарфа И слепо бросилась В ворота. Я свернул цигарку толще прежней, высек огня из трофейной зажигалки, прикурил, потоптался, удрученный возле ворот общежития фабрики, и подался домой, в госпиталь. Что я тут мог сделать? Чем помочь?